Глава двадцать шестая. Эллен и Жасмин оказались на редкость понятливыми и сообразительными девицами. Мне удалось очень легко и быстро договориться с ними. Но я был научен горьким опытом. Что в своей прежней жизни, что в новой, доверие — это ошибка. Каждый может кинуть топор в спину, как только отвернешься. Зная это, я незаметно подмешал в кофе девиц сыворотку правды и устроил допрос с пристрастием, Когда они отвечали на вопросы, ни один мускул на их смазливых личиках не дрогнул. Дамы легкого поведения говорили правду. Ярдер Харльсон действительно прислал их в знак благодарности, как бы бредово это ни звучало. Девицы не собирались заявлять на меня в полицию или еще куда, подставлять, обворовывать или творить иной беспредел. Короче, их намерения были кристально чисты как бы абсурдно это ни звучало относительно шлюх. Новоиспеченные сотрудницы поехали со мной в клуб к открытию. Жасмин сегодня же выразила готовность выйти на сцену, а Эллен решила просто посмотреть новое место работы, ведь завтра с утра ей уже выходить на смену. Ночь в клубе прошла замечательно. Утром после его закрытия я попросил Хельми и Виви задержаться. Когда я протянул им увесистые пачки денег, Заслуженная премия по 100 тысяч крон каждая, глаза моих помощников эйфорически засияли. Да им не было приятно. Причинять славным людям радость поднимает настроение. Настал день дуэли с Виконтом Сигаром Близардом. Накануне он заявился в книжный магазин со своим секундантом. Моим секундантом был Хельми. Хотя я вообще не видел в нем надобности, очередная глупая формальность — дабы договориться о месте для проведения поединка. Близард предложил территорию своей Академии и Академии Ивы, и я согласился. Почему нет? Толпа свидетелей моего триумфа точно не помешает. В Академию я прибыл за час до начала поединка. На этот раз меня впустили внутрь сразу, как только я представился. Я уже успел узнать, что у магической Академии... «Распространенные места для проведения дуэлей, если хотя бы один из противников обучается там». Я встретился с Эйвой в холле. Она кинулась мне на шею. «Расмашь его по стенке», — шепнула она мне в ухо, приятно щекоча дыханием мою кожу. «Непременно, детка». «Аксель, ответь честно. Ты готов к этому поединку?» Глаза Эйвы расширились от страха. «Совершенно родная. Не волнуйся за меня. Беспокоиться стоит Виконту. Я верю в тебя. Графиня быстро и легко поцеловала меня. Барон Ольберг, к нам подошла директриса. Могу ли я переговорить с вами пару минут? Конечно, госпожа Стрэнд. Мы прошли с ней в один из свободных кабинетов. Директриса прикрыла дверь за собой. Если вы по поводу дуэли, насколько я знаю, мы не нарушаем никаких... Барон. Стрэнд подняла руку, останавливая меня. Дуэль ни при чем. Вот как. Я хотела спросить, сказать, выразить. Директриса залилась румянцем. В общем, тот случай, госпожа Стренд. Я подошел к ней, взял за руку, чего та нервно дернулась. Забудьте про тот случай, ведь ничего не было. Вы не говорили никому. Щеки женщины вновь залили. Мне нечем было говорить. Я улыбнулся. В дверь постучали. Госпожа Стренд, можно с вами переговорить? В кабинет вошла грузная женщина средних лет. «Откланиваюсь, госпожа Стрэнд». Я кивнул и направился к двери. «Желаю вам выжить на дуэли, барон Ульберг». Понеслось мне вслед. Я обернулся и лишь улыбнулся в ответ. Дуэли предстояло состояться на арене для спаррингов. Она была под открытым небом. Территория просторная, поверхность земли песчаная. Арена окружена трибунами для зрителей. Они выстроены в несколько рядов, каждый выше предыдущего, так что хороший обзор обеспечен всем. Ведущим всего мероприятия выступал один из старшекурсников. Он объявил свою громкоговорилку, кажется, эта штука называется «микрофон», наши имена, причину дуэли, и приступил к условиям. Как вы все знаете, друзья, даже если дуэль магическая, каковым и будет поединок Виконта и Барона, то противники имеют право пускать в ход кулаки, а вот применять какое бы то ни было оружие нет, если только оно не связано непосредственно с магическим даром дуэлянта. Как вы все знаете, биться можно до первой крови, до сдачи одного из дуэлянтов или до смертельного исхода. Виконт Близзард предложил последний вариант. Осталось лишь узнать у барона Ульберга, согласится ли он на поединок, в котором может лишиться жизни. Повисла гробовая тишина. Напряжение пронизало эту тишину насквозь. Казалось, достаточно будет одного шороха, одного движения, одного крика, и это напряжение взорвет воздух. Почему я сейчас впервые слышу о желании Виконта Близерда биться до смертельного исхода? Вот ведь говнюк. В последний момент преподнес этот сюрприз. А каким тоном ведущий мероприятие заявил об этом? Согласитесь ли вы, барон, пасть под рукой Виконта — Они уже заранее словно бы предугадали исход. Или же проявите себя трусом, отказавшись. «Я принимаю вызов Виконта», — прокричал я ответ, уверенно и невозмутимо. «Бьемся до того, пока один из нас испустит дух». Напряжение с треском развалилось в воздухе сотнями вскриков, вздохов и восклицаний. Я взглянул на Близарда, стоявшего в десятки шагов от меня. Легкая насмешка гуляла по его губам. Кстати, бинтов на руках уже не было. Имя он играющий опирался на трость. Зачем ему понадобилась трость на дуэли? На болтажник, который был в форме головы волка. Опять понты. Я мысленно закатил глаза. Пока старшекурсник зачитывал формальности, которые мне были уже знакомы, я размышлял. Боюсь ли я проиграть? Нет. Готов ли я к поединку? Да. После чуда растения взятого мною Освальда Берга, Блокировка спала с моих магических сил. Телекинезом я теперь владею в совершенстве. Алхимический мой дар позволяет мне снова изготавливать невообразимо ценные и эффективные зелья, а не только бодяжить бухло. Есть еще третий дар у меня, только он здесь, вероятно, будет бессмысленным. Ничего, Телекинез и алхимии мне вполне хватит, чтобы свести противника в могилу. Когда формальности были улажены, нам с Близардом велели сходиться в поединке. Виконт положил свою трость на землю и выпрямился. Мы с ним слегка поклонились друг другу. Почтить противника перед тем, как выпустить ему кишки, меня всегда умиляло это циничное лицедейство. И Близард кинулся ко мне на бегу, занося кулак для удара. Кулак, обернутый сталью и ледяными шипами. Я увернулся от кулака, но это оказался обманчивый ход. Виконт ударил с другой стороны. Попал в плечо, отчего я отшатнулся на несколько шагов назад, с трудом удержавшись на ногах. От такого нечеловеческого удара мое плечо должно было раздробиться, но ничего подобного не произошло. Я отделался ушибом. Лишь кожа закровила от ледяных шипов, но это я переживу. Вспомнив, как всю ночь готовил зелье для усиления плоти, я усмехнулся. Да, действия хватит лишь еще на час. Но этого будет более чем достаточно. Зелье укрепило мое тело. Сделало его более устойчивым к внешнему давлению и ударам. Я применил телекинез против Виконта, но он ловко увернулся. Попытался атаковать меня ударом в корпус, но я ушел в бок. Доли секунды, пока Виконт поворачивался, хватило мне, чтобы взять в захват его ногу и перебросить тело близарда через себя, Двух секунд, пока противник поднимался, мне хватило, чтобы взглядом растопить ледяные шипы, покрывающие его стальные руки. Но не успел я это сделать, как шипы выросли вновь. Блиizzard, вскочив, бросился нет, не на меня, как я ожидал, а в обратную сторону. Я с изумлением наблюдал за его странным бегством. Что-то он задумал. Викон схватил свою трость и ритмично стукнул ею несколько раз по песку. А дальше произошло то, Отчего трибуны взорвались раскатами изумленных и восторженных воплей. Набалдашник с тростью Виконта обратился в настоящего волка. Большой крепкий зверь стоял, переливаясь на свету серебристой шерстью и обнажая в плотоядном оскале смертельные кинжалы-зубы. Волк был красив, тут уж не поспоришь. Глаза чудовища горели алчным голодным огнем. Близзард ничего не сделал и не сказал, но в следующий миг волчара направился ко мне. Его мощный рык заставил улюлюкающие трибуны затаить дыхание. Люди, пришедшие сюда ради хлеба и зрелищ, почтительно умолкли при приближении смерти, которая во веки веков была, есть и будет для человечества самым желанным зрелищем на свете. Волк медленно приближался ко мне. Желтые глаза пожирали меня. Уже сейчас заранее разделывали мою тушу на аппетитно кровавые куски, смаковали их. Я перевел взгляд со зверя на его хозяина. Близард глядел на меня без улыбки, но глаза, ублюдка, горели ликованием. Волк рыкнул, вновь пожирая меня глазами. Я впился взглядом в зверя. В следующий миг он прыгнул на меня и повалил на землю. Огонь желтых глаз встретился с холодом моих стальных. Это был главный миг сегодняшнего поединка. Зверь рычал, капая на меня слюной жутких клыков. Широко раскрыв пасть, он почти коснулся ею моего лица, а в другую секунду сорвался с места, повернулся к Близарду и преодолел расстояние до хозяина в несколько прыжков. Это произошло так стремительно, что Виконт не успел среагировать, да и потрясение его было слишком велико. Никто и опомниться не успел, как Виконт лежал на песке, поваленный волком. Тот зарычал так громко и жутко, что даже у меня забегали мурашки по коже. Виконт барахтался под тушей зверя, но та была неподъемной. Волк издал еще один рык перед тем, как сомкнуть пасть на шее собственного хозяина. Вой, способный заледенить кровь в жилах, огласил арену и все пространство вокруг нее. Это был не звериный вой а человеческий. Волк отрывал куски мяса от своего хозяина. Трибуны на несколько секунд замерли в зловещем молчании, после чего взорвались воплями безумия, страха и восторга. Люди получили хлеба и зрелищ. Так ли для них важно, кто кому выпустил кишки? Вид крови возбуждает этих тварей, которые куда более жестокие и кровожадны, нежели этот зверь, который лакомится сейчас моим поверженным врагом. Победителем из дуэли выходит барон Аксель Ульберг. Воздух сотрясся от крика ведущего кровавого шоу. Я церемонно поклонился и отправился прочь с арены. Улыбка блуждала легкой походкой по моим губам. Но не жуткой смерти Виконта я радовался. Меня позабавила мысль, что мой, казалось бы, самый никчемный для этого мира дар — Только что спас мне жизнь, а еще способствовал тому, чтобы я нажил очередных врагов. Полагаю, мне еще предстоит встретиться с кланом Близардов. Что ж, пускай идут, я буду ждать их.